Глория Скотт «У меня здесь кое-какие бумаги», сказал мой друг Шерлок Холмс, когда мы зимним вечером сели у огня. «Вам не мешало бы их просмотреть, Уотсон. Это документы, касающиеся одного необыкновенного дела. Дело Глории Скотт». Когда мировой судья Тревор... Прочитал вот эту записку, с ним случился удар, и он, не приходя в себя, умер. Шерлок Холмс достал из ящика письменного стола потемневшую от времени коробочку, вынул оттуда и протянул мне записку, нацарапанную на клочке серой бумаги. Записка заключала в себе следующее. «С дичью дело, мы полагаем, закончено. Глава предприятия Хадсон, по сведениям, рассказал о мухобойках все. «Фазаньих курочек берегитесь». Когда я оторвался от этого загадочного письма, то увидел, что Холмс удовлетворен выражением моего лица. «Вид у вас довольно-таки озадаченный», — сказал он. «Я не понимаю, как подобная записка...» может внушить кому-нибудь ужас. Мне она представляется нелепой. Возможно, и все-таки факт остается фактом, что вполне еще крепкий пожилой человек, прочитав ее, упал как от пистолетного выстрела. Вы возбуждаете мое любопытство, сказал я. но почему вы утверждаете, что мне необходимо ознакомиться с этим делом?тому что это мое первое дело. Я часто пытался выяснить у своего приятеля, что толкнуло его в область расследования уголовных дел, но до сих пор он ни разу не пускался со мной в откровенности. Сейчас он сел в кресло и разложил бумаги на коленях, потом закурил трубку, некоторое время попыхивал ею и переворачивал страницы. «Вы никогда не слышали от меня о Виктории Треворе?» — спросил Шарлок Холмс. «Он был моим единственным другом в течение двух лет, которые я провел в колледже. Я не был общителен, Уотсон. Я часами оставался один в своей комнате, размышляя над всем, что замечал и слышал вокруг. Тогда как раз я и начал создавать свой метод. Потому-то я... и не сходился в колледже с моими сверстниками. Не такой уж я любитель спорта, если не считать бокса и фехтования. Словом, занимался я вовсе не тем, чем мои сверстники. Так что точек соприкосновения у нас было маловато. Тревор был единственным моим другом. Да и подружились-то мы случайно, по милости его терьера, который однажды утром вцепился мне в лодыжку, когда я шел в церковь. Начало дружбы прозаическое, но эффективное. Я пролежал 10 дней, и Тревор ежедневно приходил справляться в моем здоровье. На первых порах наша беседа длилась не более минуты. Потом Тревор стал засиживаться, и к концу семестра мы с ним были уже близкими друзьями. Сердечные и мужественные, жизнерадостные и энергичные – Тревор представлял собой полную противоположность мне, и все же у нас было много общего. Когда же я узнал, что у него, как и у меня, нет друзей, мы сошли с ним еще короче. В конце концов, он предложил мне провести каникулы в имении его отца в Доннифорпе, в Норфолке, и я решил на этот месяц воспользоваться его гостеприимством. У старика Тревора, человека, по-видимому, состоятельного и почтенного, было имение. Доннифорб – это деревушка к северу от Лангмера, недалеко от Бродс. Кирпичный дом Тревора, большой, старомодный, стоял на дубовых сваях. В тех местах можно было отлично поохотиться, на уток половить рыбу, У Тревора была небольшая, но хорошо подобранная библиотека. Как я понял, ее купили у бывшего владельца вместе с домом. Кроме того, старик Тревор держал сносного повара, так что только уж очень привередливый человек не провел бы здесь приятно время. Тревор давно овдовел. Кроме моего друга, детей у него не было. Я слышал, что у него была еще дочь, но она умерла от дифтерита в Бирмингеме, куда ездила гостить. Старик, мировой судья, заинтересовал меня. Человек он был малообразованный, но с недюжинным умом и очень сильный физически. Едва ли он читал книги, зато много путешествовал, много видел и все запоминал. С виду это был коренастый, плотный человек, с копной седых волос, с загорелым, обветренным лицом и голубыми глазами. Взгляд этих глаз казался колючим, почти свирепым. И все-таки в округе он пользовался репутацией человека доброго и щедрого. Был хорошо известен как снисходительный судья. Как-то вскоре после моего приезда мы сидели после обеда за стаканом портвейна. Молодой Тревор заговорил о моей наблюдательности и моем методе дедукции, который мне уже удалось привести в систему, хотя тогда я еще не представлял себе точно, какой он найдет применение в дальнейшем. Старик, по-видимому, считал, что его сын преувеличивает мое искусство. «Попробуйте ваш метод на мне, мистер Холмс», Со смехом сказал он. В тот день он был в отличном расположении духа. Я прекрасный объект для вывода в заключение. Боюсь, что о вас я немногое могу рассказать, заметил я. Я лишь могу предположить, что весь последний год вы кого-то опасались. Смех замер на устах старика, и он уставился на меня в полном изумлении». — Да, это правда, — подтвердил он и обратился к сыну. — Знаешь, Виктор, когда мы разогнали шайку браконьеров, они поклялись, что зарежут нас, и они в самом деле напали на сэра Эдварда Хобби. С тех пор я все время на стороже, хотя, как ты знаешь, я не из пугливых. У вас очень красивая палка, — продолжал я. «По надписи я определил, что она у вас не больше года, но вам пришлось просверлить отверстие в набалдашнике и налить туда расплавленный свинец, чтобы превратить палку в грозное оружие. Если бы вам нечего было бояться, вы бы не прибегали к таким предосторожностям». «Что еще?» — улыбаясь, спросил старик Тревор. «В юности вы часто дрались. Тоже верно». «А это, как вы узнали? По носу, который у меня глядит в сторону?» «Нет», — ответил я, — «по форме ушей. Они у вас прижаты к голове. Такие уши бывают у людей, занимающихся боксом». «А еще что?» «Вы часто копали землю. Об этом свидетельствует мозоли. Все, что у меня есть, я заработал на золотых присках. Вы были в Новой Зеландии. Опять угадали?» Вы были в Японии. Совершенно верно. Вы были связаны с человеком, инициалы которого Д.А., а потом вы постарались забыть его. Мистер Тревор медленно поднялся, устремил на меня непреклонный, странный, дикий взгляд больших голубых глаз и вдруг упал в обморок, прямо на скатерть, на которой была разбросана ореховая скорлупа. Можете себе представить, Иотсон, как мы оба, его сын и я, были потрясены. Обморок длился недолго. Мы расстегнули мистеру Тревору воротник и сбрызнули лицо его водой. Мистер Тревор вздохнул и поднял голову. «Ах, мальчики!» — селись улыбнуться, сказал он. «Надеюсь, я не испугал вас». На вид я человек сильный, а сердце у меня слабое, и оно меня иногда подводит. Не знаю, как вам это удается, мистер Холмс, но, по-моему, все сыщики по сравнению с вами младенцы. Это ваше призвание, можете поверить человеку, который кое-что повидал в жизни. И знаете, Отсен, Именно преувеличенная оценка моих способностей навела меня на мысль, что это могло бы быть моей профессией, а до того дня это было увлечение, не больше. Впрочем, тогда я не мог думать ни о чем, кроме как о внезапном обмороке моего хозяина. «Надеюсь, я ничего не сказал такого, что причинило вам боль?» — спросил я. «Вы дотронулись до больного места». Позвольте задать вам вопрос. Как вы все узнаете, и что вам известно? Задал он этот вопрос полушетливым тоном, но в глубине его глаз по-прежнему таился страх. Все очень просто, — объясняется, — ответил я. Когда вы засучили рукав, чтобы втащить рыбу в лодку, я увидел у вас на сгибе локтя буквы «ДА». Буквы были все еще видны, но размазаны, вокруг них на коже расплылось пятно. Очевидно, их пытались уничтожить. Еще мне стало совершенно ясно, что эти инициалы были вам когда-то дороги, но впоследствии вы пожелали забыть их». «Какая наблюдательность!» — со вздохом облегчения воскликнул мистер Тревор. «Все так, как вы говорите». Ну, довольна об этом. Худшие из всех призраков — это призраки наших былых привязанности. Пойдемте покурим в бильярдный. С этого дня, крадушию, которая неизменно оказывал мне мистер Тревор, примешалась подозрительность. Даже его сын обратил на это внимание. — Задали вы моему отцу задачу, — сказал мой друг. — Он все еще не в состоянии понять... Что вам известно, а что неизвестно? Мистер Тревор не подавал вида, но это, должно быть, засело у него в голове, и он часто поглядывал на меня украдкой. Наконец я убедился, что нервирую его и что мне лучше уехать. Накануне моего отъезда произошел случай, доказавший всю важность моих наблюдений. Мы все трое разлеглись на шезлонгах, расставленных перед домом на лужайке, грелись на солнышке и восхищались видом на броц, как вдруг появилась служанка и сказала, что какой-то мужчина хочет видеть мистера Тревора. «Кто он такой?» — спросил мистер Тревор. «Он не назвал себя. Что ему нужно? Он уверяет, что вы его знаете и что ему нужно с вами поговорить». Проведите его сюда. Немного погодя, мы увидели сморщенного человечка с заискивающим видом и косолапой походкой. Рукав его распахнутой куртки был выпочкан в смоле. На незнакомце была рубашка в красную и черную клетку, брюки из грубой бумажной ткани и стоптанные тяжелые башмаки. Лицо у него было худое, загорелое, Глазки хитренькие. Он все время улыбался. Улыбка обнажала кривые зубы. Его морщинистые руки словно хотели что-то зажать в горсти. Привычка, характерная для моряка. Когда он своей развенчанной походкой шел по лужайке, у мистера Тревора вырвался какой-то сдавленный звук. Он вскочил и побежал к дому. Вернулся он очень скоро, и когда проходил мимо меня, я почувствовал сильный запах бренди. — Ну, мой друг, чем я могу быть вам полезен? — осведомился он. Моряк смотрел на него, прищурившись и нагло улыбаясь. «Узнаете — Узнаете? — спросил он. — Как же, как же, дорогой мой? — Вне всякого сомнения. Вы Хадссон? «Не очень уверенно», — спросил Тревор. «Да, я Хадсон», — ответил моряк. «Тридцать с лишним лет прошло с тех пор, как мы виделись в последний раз. И вот у вас собственный дом, а я все еще питаюсь солониной из бочек. Сейчас ты убедишься, что я старых друзей не забываю», — воскликнул мистер Тревор, и, подойдя к моряку, что-то сказал ему на ухо. «Пойди на кухню». Продолжал он уже громко. «Там тебе дадут и выпить, и закусить. И работа для тебя найдется». «Спасибо», — теребя прядь волос, — сказал моряк. «Я долго бродяжничал. Пора и отдохнуть. Я надеялся, что найду пристанище у мистера Бедеза или у вас». «А разве ты знаешь, где живет мистер Бедеза?» С удивлением спросил мистер Тревор. «Будьте спокойны, сэр. Я знаю, где живут все мои старые друзья». Со зловещей улыбкой ответил моряк и в развалку пошел за служанкой в кухню. Мистер Тревор пробормотал, что он сдружился с этим человеком на корабле, когда они ехали на приске, а затем пошел к дому. «Когда мы через час вошли в столовую, то увидели, что он мертвецкий, пьяный, валяется на диване. Этот случай произвел на меня неприятное впечатление. И на другой день я уже не жалел о том, что уезжаю из донифорпа Я чувствовал, что мое присутствие стесняет моего друга. Все эти события произошли в первый месяц наших каникул. Я вернулся в Лондон. и там около двух месяцев делал опыты по органической химии. Осень уже вступила в свои права, и каникулы подходили к концу, когда я неожиданно получил телеграмму от моего друга. Он вызывал меня в Доннифорб, так как нуждался, по его словам, в моей помощи и совете. Разумеется, я все бросил и поехал на север. Мой друг встретил меня в экипаже на станции, и я с первого взгляда понял, что последние два месяца были для него очень тяжелыми. Он похудел, у него был измученный вид, и он уже не так громко и оживленно разговаривал. Отец умирает. Это было первое, что я от него услышал. «Не может быть!» — воскликнул я. «Что с ним?» «Удар. Нервное потрясение. Он на волоске от смерти». Не знаю, застанем ли мы его в живых. Можете себе представить, Уотсон, как я был ошеломлен этой новостью? Что случилось? — спросил я. В том-то все и дело. Садитесь, дорогой поговорим. Помните того субъекта, который явился к нам накануне вашего отъезда? Отлично помню. Знаете, кого мы впустили в дом? Понятия не имею. «Это был сущий дьявол, Холмс!» — воскликнул мой друг. Я с удивлением посмотрел на него. «Да, это был сам дьявол. С тех пор у нас не было ни одного спокойного часа. Ни одного!» С того вечера отец не поднимал головы. Жизнь его была разбита. В конце концов, сердце не выдержало, и все из-за этого проклятого Хадсона. «Как же Хадсон этого добился?» Ах, я бы много дал, чтобы это выяснить. Мой отец добрый, сердечный, отзывчивый старик. Как он мог попасть в лапы к этому головорезу? Я так рад, что вы приехали, Холмс. Я верю в вашу рассудительность и осторожность. Я знаю, что вы мне дадите самый разумный совет. Мы мчались по гладкой белой деревенской дороге. Перед нами открывался вид на Бродс. освещенный красными лучами заходящего солнца. Дом стоял на открытом месте, слева от рощи еще издали можно было разглядеть высокие трубы и флагшток.